Глава двадцать Александра Вот какого хрена он скалится, скажите на милость, и еще не отпускает, сильно впиваясь пальцами в мой подбородок. Какой-то мыши безродный уделял больше внимания, чем мне, прямо взглядом ее пожирал, каждое слово ловил, а я пустое место для него, вообще ничего не значу, просто Саша, даже не боевая подруга. «Вот и пусть валит к своим мышам!» «Глаза у тебя красивые!» прохрипел бес, пристально сканируя, как будто под микроскопом изучал каждый миллиметр. Необычные. Сглотнул невидимый комок, который говорить ему мешал. «Вот гад!» Зубы заговаривает. «Если бы не сцена в ресторане, то я бы точно повелась на комплимент. Кстати, впервые. Чуть не покраснела от счастья». «Правда, вовремя вспомнила, что передо мной обманщик и самый настоящий засранец. Никакой ему веры, и пусть свои комплименты себе в задницу засунет. Я на всякую хрень не ведусь», — фыркнула, желая побольнее беса ужалить. «А что, ему можно, а мне нет?» — скривился, даже не скрывая, что раздражаю его. «Во-первых, во-вторых, тоже мне философ выискался». Еще бы про то, что все мы братья на планете, задвинул речь. Тогда бы точно еще и послала бы беса к лешему. А что, нечисть с нечистью всегда сможет договориться? Умеешь ты настроение испортить. Пробухтел и отпустил, убирая руку в карман. И еще и спиной ко мне повернулся, по всей видимости, собираясь покинуть комнату. Опять одна? Целый день куковать в четырех стенах? Ну нет, мой милый. Мы так не договаривались. Это я-то настроение испортила. Вспылила. А что еще мне оставалось делать? По крайней мере, бес остановился. Пару словечек нелицеприятных, ой, даже повторять не хочется, буркнул себе под нос и резко повернулся ко мне лицом. «Слушай, ты меня уже достала. Почти нежно вылетела у него, хотя до этого исключительно рычал, когда я его из себя выводила». «Может, поскандалит со мной? Да и останется? Чего бегать постоянно, в самом деле?» «Это не я жене, твоего друга?» — строила глазки. Продолжаю давить, выводя и дальше беса из себя. «Фу, какая мерзость!» — скривилась, наблюдая, как на лице мужчины желваки уже вовсю играют, а зубы скрипят. Аж я слышу. «Но какой же кайф, когда бес злится!» Так бы и разорвал меня на части. А интересно, если я сейчас сбегу, бросится догонять? С чего ты это вообще взяла? Приподнял одну бровь. Надо же, как быстро в руки себя взял. Но ведь я не могла ошибиться. Видно, что она тебе нравится. И я тоже сменила тон, хоть до сих пор чувствовала себя хреново. Как будто ничтожество, недостойное внимания мужчины. А ведь... Так надеялась в глубине души, что именно я ему нравлюсь, а не какая-то мышка, откуда взялась только. Ночью, стоя в душе, я понимала, что он борется с собой, как будто на прочность нас двоих проверяет и ломает все те недопонимания, которые раньше были между нами. эх без бес-бес, а я чуть сердце свое тебе не подарила, дура, поверившая в сказку, что он принц» который спасет меня от всех бед и невзгод. Нравилось. Кивнул, все так же пристально сканируя насквозь. Дырку хочет взглядом просверлить, только вот я не ведусь на подобные уловки. Разницу улавливаешь? Черт, и чего я вообще перед тобой исповедуюсь? Дура ревнивая. Последнюю фразу произнес очень громко и слишком уж дерзко, даже слегка подавшись вперед корпусом. Вот и вали к своей мышке. Я все еще пылала гневом, хотя разум настойчиво заставлял остановиться. Особенно обидно звучало «Дура». Одно дело, когда я сама себя так называла, и совсем другое слышать это из уст своего так называемого принца. «Ты меня слышишь?» Бес крутил пальцем в воздухе в районе виска, а я лишь ноздри раздувала, как дракон. Еще и руки на груди сложила, вроде как грозная и губы надула, чтобы перья не распушал этот несносный бес. Короче, и вправду вела себя, как дура, ревнивая, но ничего не могла с собой поделать. «Слышу», — растянулась в ехидной улыбке, «и даже вижу. Хочешь сказать, мне показалось?» «Тебе показалось», — кивнул, довольно спокойно реагируя на мой последний вопрос. «Нравилось». «Это, ежик, прошедшее время, если ты не в курсе». А сейчас пришлось немного оборот избавлять, так как походу с напором я перебарщивала. Но ведь он первый начал, игнорировал, внимания не обращал, в общем... А сейчас она для меня исключительно друг, не более того. Развел руками в разные стороны. Честно, прищурилась, на что бес закатил глаза. Твою мать, как же ты меня достала. Второй раз развернулся демонстрируя мне спину и направился к двери. «Не пойму. Какого хрена? Я перед ней оправдываюсь». Бухтел под нос, а я резко сорвалась с места, решив во что бы то ни стало догнать беса. «Ты куда?» Подлетела, но лишь уткнулась носом в грудь, так как мужчина резко остановился возле двери и еще и развернулся на 180 градусов. «Ой!» Потерла ушибленный лоб и задрала голову, чтобы на нечисть свою ненаглядную полюбоваться. «Подальше отсюда!» – зарычал, больше не сдерживаясь. «Опять меня одну запрешь!» Выдохнул резко, сжал челюсть и скривился, а после довольно грубо выдал. «Будешь меня и дальше доставать? Отдам тебя за Киру!» А вот это удар ниже пояса. Не ожидала, поэтому слегка опешила и даже шаг назад сделала, все так же, глядя на беса. «Вот тебе и принц, на белом, мать его, коне. А я тут уже размечталась, что влюбится в меня без памяти, еще и троих детей мне забацает, а он...» «Ублюдок», прошептала, теперь уже сама поворачиваясь к бесу спиной. Медленно двигалась к окну, слыша за спиной негромкое «блин». А после лязка замка. Одна осталась. Снова обхватила себя руками, подойдя к окну. Солнце спряталось за тучу. Мрачно. Как и мое настроение вместе с душевным состоянием. Никогда больше не буду влюбляться. Пошли они все скопом к черту, эти мужики. Особенно один, который слишком уж сильно меня обидел. И в голове еще так прочно засел, не желая оттуда испаряться. А я ведь чуть не поверила ему. Хотела уже окончательно сдать Закира. Только вот теперь понимаю, что мои откровения ему даром не сдались. Он хочет денег поиметь с моих чертей, а заодно и меня. А ведь сама полезла, никто меня силком не тянул. Да и любовь до гроба мне без не обещал. Так к чему теперь мои глупые и нелепые претензии? Пусть любит кого хочет, хоть мышей, хоть хомячков, хоть даже бегемотов. Еще пару дней отсижусь здесь и сбегу если раньше не выдастся такая возможность. Давненько я не плакала, все повода не было, а здесь слабину дала. Слава богу, мой принц этого не видит, как одинокая слезинка катится по щеке, а надежды, глупые и воздушные, разбиваются в дребезги».